Ты, правда, применил хорошее психологическое оружие, показал свою внутреннюю красоту и этого с хватил, чтобы у людей отпало всякое желание тебя уничтожать. Должен напомнить Гея, что сделать это посоветовала мне ты. «Ты предложила оказать воздействие на их психику, и я всего лишь продемонстрировал мою истинную натуру. Вот так. Теперь ты знаешь, что во мне тоже живут самые разные паразиты. Рано радуешься». Сражение еще не выиграно, они намереваются открыть прения, чтобы решить, уничтожать тебя или нет. Ты в них тоже будешь участвовать? Они никогда не понимали, что я наделена разумом и сознанием, не воспринимали меня как наделенную волей Индивидуальность. Они слишком низко меня ценят, чтобы интересоваться моим мнением. Но я выиграл время. Не хочу тешить тебя несбыточными надеждами. Шансов на то, что прения завершатся в твою пользу, практически никаких. Почему? У людей страх сильнее любопытства. Человечество представляет собой снидаемое страхом стадо, неспособное ни дистанцироваться от ситуации, ни оценить ее перспективы, а действует оно немедленно и инстинктивно. Думаешь? «Они уничтожат меня, даже зная, кто я!» «Они понятия не имеют о твоей истинной миссии и даже представить не могут, что ты собой представляешь. Такое явление, как астероид, прибывший из глубин космоса, чтобы оплодотворить планету... «Выше их понимания, Тея!» «У тебя должна быть возможность говорить с некоторыми из них и оказывать на них влияние точно так же, как я воздействую на своих паразитов!» «В прошлом я действительно несколько раз Устанавливала контакт с одной женщиной, Некой Авророй. Но это было очень давно. Для нее мой язык был чем-то вроде пузырьков в воде. — Прошу тебя, гея, попытайся. В любом случае даже. Если кто-то из них поймет, Насколько высока ставка в этой игре И объяснит это остальным, Мне кажется, что остальные Не пожелают видеть, Как какой-то астероид проникнет Прости меня за выражение в их планету. Но ведь это для того, Чтобы жизнь стала еще разнообразнее. В том-то и дело. Они не пожелают наблюдать за тем, как я увеличиваюсь в размерах и меняюсь. Я тебе об этом уже говорила. На мой взгляд, они предпочли бы, чтобы я осталась такой, какая есть, и не превращалась. Во что-либо иное. Им очень хочется, чтобы я осталась девственной. Значит, все пропало? Может быть, и нет. Все в руках троих астронавток, высадившихся на твою поверхность. А ты не можешь с помощью своих рыб насекомых и растений лишить их возможности причинить тебе вред для этого их плоть должна быть открыта для игл ядовитых клыков и отравленных шипов моих обитателей но на них очень прочные защитные комбинезоны и шлемы а Если бы они только сняли свои фиолетовые скафандры и оголили кожу, прошу тебя, гея, постарайся со своей стороны сделать все возможное. Будет очень обидно потерпеть поражение, подойдя так близко к цели».